«Клим и жаба» Есть тут, конечно, доля комичности. Прямо Герцин с Огаревым на Воробьевых горах. Но бояться комичности комично. Цитата из самого себя. «Мы давно уже по ту сторону этих смешных страхов, а скоро вообще будем по ту сторону всего на свете, и надо отнестись к этому спокойно. Ну, не спокойно, так ответственно». Как ты привык относиться ко всему серьезному он нарочно шел на несколько шагов впереди жабы чтобы она не видела его взгляда на лестничной площадке перед третьим этажом пришлось остановиться чтобы перевести дух слишком быстро поднимались но клим закрыл глаза и таким образом уклонился от ее детектора лжи сердце сразу спросила жанна она естественно была встревожена дай джа люлю Это они так между собой называли пилюли, по-французски «желюль». Нормально все, можем двигаться дальше. И снова занял позицию в авангарде. На томографии он ездил один, хоть жаба упрашивала взять ее с собой, даже требовала и пробовала скандалить. Но когда поняла, что он не уступит, смирилась. Она всегда чувствовала границы возможного, потому что умница и спутница жизни. То, чего он боялся, исследование не обнаружило. Но выяснилось другое, пожалуй, что и похуже. Определенно хуже. Клим поморщился на холодок страха в груди. Ладно, все такое вкусное одно слаще другого. Не чума, так холера. Когда-нибудь все заканчивается, и лучше идти к концу не вслепую, а зная расклад карт. На обратном пути из клиники он думал не о своих кислых перспективах, а о том, как сказать «жаби». не говорить было нельзя врать он ей никогда не умел задачка так и не придумав оптимального решения он пошел не в главное здание где жена в это время занималась французским полчаса остававшееся до ее возвращения он решил провести дома чтобы продумать сценарий непростой беседы чудная штука чувство дома он всю жизнь любил переезжать с места на место путешествовать и не понимал почему жене не терпится вернуться во своясим а теперь понял дом расширение твоего внутреннего пространства вторая кожа с собственной системой дыхания два года назад приняв решение удалиться от мира и его шутка которую она охотно подхватила супруги с удовольствием взялись обставлять декорировать свою квартиру в резиденции времена года Невысказанную вслух, но витавшую в воздухе идею следовало бы сформулировать так: Наше последнее жилище должно быть идеальным. Поэтому ничего лишнего, случайного, раздражающего и чтоб ни один квадратный сантиметр не пропал зря. Это было как увлекательная игра, разместиться на шест65 метрах после российских хором. Б будто на старости лет кукольный домик обустраивали. Московская квартира и загородный дом были проданы, деньги переведены на счет завещенный фонду поддержки молодых ученых. Перед тем как удалиться от мира клим аккуратно завершил земные дела, сделал все нужные распоряжения. себе оставил небольшой портфель для развлечения, чтоб мозги не скучали, но и эти акции были завещены фонду. сыну с дочерью они были двойняшки. По смерти родителей достанутся только личные вещи на память. удаччные получились дети умные сильные самодостаточные как то в самоедскую минуту жаба сказала дети чаще всего вырастают хорошими если мать их недостаточно любит но насчет недостаточно вопрос спорный но что правда то правда больше всего на свете она любила мужа а о сыне с дочерью просто заботилась с точки зрения клима угрызаться тут было не из за чего потому что детям дорогие, но временные гости повзрослеют и уйдут, а муж и жена – это до конца. У него была собственная теория воспитания. Детей нужно дрессировать, как породистых щенят, для самостоятельной жизни. Вот в чем главный долг отца и матери, а вовсе не в том, чтобы тешить родительские инстинкты. Свою функцию Клим счел исполненной, когда Сашка с Машкой закончили аспирантуру и защитились. какой у него с ними был уговор получите полновесное образование а потом живите как угодно но не раньше чем пройдете весь положенный курс ученичества в качестве базы для взрослой жизни сын и дочь получили по квартире а в качестве подъемных по сто тысяч долларов очень неплохие деньги по российским меркам тысяча девятьсот девяносто пятого года при этом наследникам было объявлено что это все и никакого наследства не будет вперед ребята вся жизнь ваша. и ничего оба отлично устроились сашка пошел дальше по научной линии у него в калифорнии своя лаборатория машка занялась бизнесом она всегда была немножко авантюристкой несколько первых блинов у девочки встали комом один раз даже пришлось ее выручать с просроченным кредитом клим сделал это очень неохотно потому что у предпринимателя не должно быть папочки с толстой мошной это расслабляет но машка молодец встала на ноги и долг вернула даже настояла на выплате процентов как за банковскую суду нет за детей опасаться нечего они люди взрослые живут своей жизнью другое дело жаба